При приближении странного кортежа Марианна поползла по песку, пока не добралась до скалы, затем с ее помощью встала и спряталась в узкую расселину. Она ощущала головокружение и была еще слишком слабой, чтобы бежать перед этим явлением из прошлого, вынуждавшим ее сделать прыжок более чем на двадцать веков назад но женщины не заметили ее и потому не обратили на нее внимания. Процессия отклонилась к большой смоковнице, в тени которой Марианна разглядела поврежденную античную статую, Афродиту с совершенным торсом, но лишенную левой руки. Правая плавно закруглялась в приветственном жесте. А голова, которую Марианна могла видеть в профиль, поражала своей поистине божественной красотой. Под звуки флейт подношения были сложены перед статой. Затем, в то время как девушки пали ниц, высокая женщина подошла к богине, и к великому изумлению Марианны, которая по-прежнему, вцепившись в скалу, затаила дыхание, Обратилась к ней на благородном языке Демосфена и Аристотеля, некогда входившем в программу, выработанную Элли Сэлтон для своей племянницы. Восхищенная, забыв на время о своем несчастье, Марианна буквально впитывала в себя низкий и теплый голос. — О, Фродита! Бессмертная богиня! Покинь золотой дворец! «Вернись когда-нибудь, как прежде, на колеснице, запряженной лебедями, утешить боль мою!» Музыка слов, неподражаемая красота греческого языка пронзили Марианну и завладели ее почти безжизненным существом. У нее появилось ощущение, что пылкая мольба вырвалась из ее собственного сердца. Ей было так плохо на душе, она так страдала от оскорбленной любви, любви изуродованной, опошленной, ставшей смешной. Страсть, которой она жила, обернулась против нее самой и разрывала ее своими когтями. Жалоба этой женщины заставила осознать ее собственные страдания, на время заглушенные физическими испытаниями и жгучей ненавистью, которую она испытывала к Джону Лейтону. Она оказалась перед лицом действительности. «Очень молодая, покинутая женщина, израненная и страдающая, терзаемая жаждой быть любимой». Жизнь и мужчины грубо обошлись с нею, словно она была в состоянии противиться их злобе и эгоизму. Все те, кто любил ее, старались ее поработить, проявить себя господином, за исключением, пожалуй, пылкого призрака, который овладел ею ночью на корфу. Он был таким нежным, таким нежным. И одновременно чувственным. Ее тело помнило о нем, как об источнике свежей воды, утолившем мучительную жажду. И у нее в мозгу промелькнула странная мысль, что, может быть, счастье, невзыскательное и простое, прошло рядом с нею и исчезло вместе с неизвестным. Теперь слезы текли по ее ввалившимся щекам. Она хотела утереть их остатками рукава, отняла руку от скалы и... упала на колени. Тогда она увидела, что девушки закончили моление и смотрят на нее. Испугавшись, Ибо ее измученному разуму любое человеческое существо казалось враждебным, она хотела скрыться в тени кустарника, но не смогла подняться и снова распростерлась на песке. К тому же девушки ее окружили и с любопытством склонились к ней, обмениваясь репликами на языке, не имеющем ничего общего с древнегреческим. Высокая женщина шла медленней, и перед нею стрекочущий круг с уважением раскрылся. Нагнувшись к потерпевшей, она отбросила массу слипшихся от морской воды и песка черных волос, спадавших с ее головы, и приподняла к себе восковое лицо, по которому по-прежнему катились слезы. Но Марианна не поняла заданный вопрос. Без особой надежды она прошептала «Я француженка». Покинутое, Сжальтесь надо мною!» Молния сверкнула в глазах присевшей на корточке женщины, и, к величайшему удивлению Марианны, она быстро прошептала тоже по-французски «Это хорошо, ни слова больше, ни жеста, сейчас мы заберем тебя с собой». «Вы говорите, я же сказала, ни слова, за нами могут следить». Она стремительно расстегнула удерживаемый золотым аграфом белый льняной пеплом, укрывавший ее плессированную тунику, и набросила его на плечи молодой женщины. Затем, по-прежнему тихим голосом, она отдала какие-то распоряжения своим спутницам, которые на этот раз молча подняли Марианну и поставили на ноги. — Ты можешь идти? — спросила женщина. Но тут же она сама ответила на свой вопрос: Конечно, нет, ты, босая. Ты не дойдешь до первого поворота дороги. Тебя понесут. С невероятной ловкостью девушки быстро сделали подобие носилок из перекрещивающихся веток, связанных лентами из их волос. Марианну положили на них, затем шесть ее новых товарок подняли носилки на плечи. Тогда как остальные укрыли ее сорванными с растущим рядом дикого винограда лозами, цветами бессмертника и серебристыми водорослями в изобилии лежавшими на песке, создав видимость траурной процессии. И когда Мариана нашла взглядом глаза необыкновенной жрицы, та слегка улыбнулась. Будет лучше, если ты притворишься мертвой. Это избавит нас от возможных неприятных расспросов. Турки считают нас безумными, и из-за этого побаиваются нас, но не следует недооценивать их. И для большей достоверности она накинула полу пеплума на лицо Марианны, не дав ей возможность высказать свое мнение. Однако пожираемое любопытство молодая женщина прошептала, «Разве поблизости есть турки?» «Они всегда неподалеку, когда мы спускаемся на пляж. Они подстерегают наш уход, чтобы уворовать амфоры с вином, которые мы ставим перед богиней. Теперь замолчи, не то я оставлю тебя здесь». Марьяна воздержалась от дальнейшего разговора, и старалась держаться по возможности неподвижной, в то время как женский кортеж, запев новую песню, на этот раз торжественный траурный гимн, пошел в обратном направлении. Шествие длилось долго и проходило по дороге, которая оказалась в высшей степени тяжелой и крутой.